Глава девятая «Иди сюда и попробуй моё последнее достижение!» Папа отворачивается от кухонной стойки и протягивает мне стакан с напитком. «Это не винтажное шампанское и не изысканный коктейль, и даже не какой-нибудь местный органический сидр. Это папин фирменный рождественский пунш из уценённого вина, апельсинового и ананасового соков и лимонной настойки. За тебя, моя дорогая!» Сейчас канун Рождества, середина дня, и я дома, на ферме. Кажется, Лондон был сто лет тому назад. Здесь все по-другому. Воздух, звуки, простор. Мы живем на ферме в такой отдаленной части Сомерсета, что никто о ней даже не слышал. В газетах постоянно говорится о фешенебельном Сомерсете. Но так поверьте мне, мы в том Сомерсете, что в самой глуши. Наш дом находится в долине, и все, что видно из кухонного окна, это поля, пасущиеся овцы, холм Хексел Хилл, да случайный планер вдали. А еще несколько коров. Хотя папа теперь меньше занимается коровами, чем прежде. От них мало дохода, говорит он. Есть игры получше. Правда, пока что не похоже, чтобы он нашел что-нибудь получше. Папа поднимает стакан и одаряет меня своей неотразимой лучистой улыбкой. Никто не может устоять перед папиной улыбкой, включая меня. Всю свою жизнь я видела, как он завоевывает людей своим обаянием и неиссякаемым оптимизмом. Как в тот раз, когда мне было 10 лет, я забыла написать сочинение о своих каникулах. Папа просто заглянул в школу, улыбнулся учительнице, несколько раз выразил уверенность, что с этим не будет проблем. И, конечно, их не было. Все как по волшебству, стало хорошо» правда, определенную роль сыграло сочувствие, ведь я была девочкой без мамы. Впрочем, не будем на этом останавливаться. Все-таки сейчас канун Рождества. Открываю дверь кухни и выхожу во двор. Пробираясь между курами, вдыхаю свежий воздух Сомерсета. Должна признать, что воздух здесь изумительный. Вообще-то весь этот край изумительный. Папа считает, что я совсем отвергла Сомерсет, но это не так. Я просто сделала свой выбор — и решила, как мне распорядиться своей жизнью. Я прикрываю глаза. Прекрати. Сколько воображаемых разговоров на эту тему я вела с папой. А теперь я продолжаю их вести, хотя он стоит всего в трех ярдах от меня. Я отхлёбываю пунш и пытаюсь сосредоточиться на отдаленном пейзаже. Потому что вблизи дом менее живописен. За долгие годы папа перепробовал много проектов обогащения, однако ни один из них не сработал и теперь во дворе фермы повсюду валяются остатки этих проектов, которые он так и не удосужился убрать. Вот пресс для сидра, который почти не использовали. Он стоит в амбаре. А вот массажный стол из тех времен, когда мы собирались устроить спа. Папа не смог найти дешевого массажиста. Есть туда спинка от кровати бирюзового цвета из 80-х вместе с ночными столиками в тон. Он купил их у приятеля, намереваясь устроить B&B. Примечание. B&B — Bed and breakfast, кровать и завтрак, мини-гостиницы, существующие в разных странах. Конец примечания. Столики, как были, в пластиковой упаковке, прислонены к забору и выглядят жутко. А вот альпака Колин, с печальным видом слоняется в своем маленьком загоне. Господи, эти альпака были настоящим бедствием. Три года назад папа купил шесть голов, полагая, что они принесут нам целое состояние, Альпака должны были стать аттракционом, а мы собирались основать фабрику для переработки шерсти. Папе действительно удалось одной школе продать билеты, и детей привезли на экскурсию. Но Альпака укусил ребенка, и у папы были большие неприятности из-за того, что он подвергал детей риску. Но ужаснее всего было его «Зимняя страна чудес Вентерсфарм». «Посетите Санта-Клауса в его пещере!» Со снегом из ваты, дешевыми подарками и четырнадцатилетним хмурым эльфом, то есть со мной. Это было 12 лет назад. Но меня все еще пробирает дрожь при одном воспоминании. Это чёртово зеленое трико. «О, как чудесно, что ты дома, Кейти!» Биди тоже вышла со стаканом в руке. Она обнимает меня и гладит по плечу. «Мы скучаем по тебе, дорогая». Бидди уже много лет подруга папы. Или сожительница, или гражданская жена. После того, как умерла мама, мы с папой долгое время жили вдвоем и все было хорошо. Я думала, что папа всегда будет один. Было несколько местных дам, в основном блондинки, которые приходили и уходили. Я их не различала. Но потом появилась Бидди. Как раз перед моим отъездом в университет. Она резко отличалась от прежних папиных дам, Она тихая, сдержанная, разумная. И по-своему хорошенькая. Тёмные волосы с легкой проседью, темно карие глаза. Однако в ней нет шика и показного блеска. У Биди твердый характер. Раньше она была шеф-поваром в ресторане лисицы и собаки», пока ее не начала утомлять работа допоздна. Теперь она варит варенье и продает его на ярмарках. Я видела, как она терпеливо стоит у своего ларька по 6 часов подряд. Всегда приветливая, всегда готовая поболтать. Она никогда не берет с покупателя больше, но и меньше тоже. Она честная, верная и честная. И по какой-то причине, понятия не имею по какой, терпит моего папу. Я шучу. Но, может, не совсем. Папа из тех людей, которые сводят вас с ума необязательностью, а потом вдруг выполняют обещания, когда вы этого уже не ожидали. Когда мне было 17, я снова и снова просила его научить меня водить машину, Он все откладывал, забывал, говорил, что я слишком маленькая. А потом в один прекрасный день, когда я уже потеряла надежду, объявил. «Итак, Китти Кэт, сегодня день вождения». Мы провели весь день в автомобиле, и папа был самым добрым, терпеливым учителем на свете. Правда, я все равно провалила экзамен. Оказалось, что папа понятия не имел, как учить вождению. Экзаменатор прервал испытание на середине, объявив, что со мной небезопасно. Особенно его поразил папин совет — всегда повышай скорость перед светофором, когда должен загореться красный. Может быть, тебе удастся проскочить. Но мне навсегда запомнился тот день, когда папа меня учил ездить на автомобиле. В папиной натуре есть мягкость и серьезность, но он не всегда их проявляет. Несмотря на лихость, неотразимую улыбку и готовность к флиртам, он мягкий, как масло. Вы бы только посмотрели на него во время окота овец — Он заботится об осиротевших ягнятах так, словно это его родные дети. Или, например, тот случай, когда у меня была сильная простуда. Папа так волновался, что по 30 раз в час мерил мне температуру. Наконец он попросил Рика у ветеринара, заглянуть к нам. Он говорил, что верит Рику больше, чем любому доктору. И всё бы хорошо, если бы эту историю не узнали в школе. Я имею в виду про ветеринара. Я помню маму. Немного. Это какие-то туманные мазки краской, как на незаконченной акварели. Помню руки, обнимавшие меня, и тихий голос, и ее туфли на выход. У нее была только одна пара. Чёрные лакированные, на небольшом каблуке. Я помню, как она водила по полям моего пони, посадив меня верхом, и говорила нам обоим что-то ласковое, а еще расчесывала перед телевизором мои волосы после ванны. Мне до сих пор грустно, что место мамы в моей жизни навсегда опустело. Но это бывает не часто. Это было бы несправедливо по отношению к папе. Когда я стала взрослее, то поняла, как трудно ему было все эти годы растить меня одному. Но он никогда не давал мне это почувствовать, ни разу. Все было веселым приключением для нас двоих. Я помню, как через год после смерти мамы, мне было тогда шесть, папа сидел за кухонным столом с нахмуренным челом, просматривая каталог Littlewoods. Он пытался выбрать для меня одежду. Он может заставить вас расплакаться своей добротой, а потом вдруг довести до слез, потому что без предупреждения продал ваш любимый спальный гарнитур какому-то парню из Брутона, который дал действительно хорошую цену. Мне было тогда 15, и я до сих пор не понимаю, откуда парень из Брутона узнал о мебели из моей спальни. Вот такой у меня папа. Иногда у вас создается обманчивое впечатление. Но в ту самую минуту, как вы это поняли, он становится именно таким, каким кажется. И я думаю, Биди это понимает. Вот почему они пара. Я наблюдала за всеми другими папиными женщинами, и даже когда я была еще ребенком, мне было ясно, что они не совсем понимают папу. Они видели только проказливого, обаятельного, харизматичного Мика с его вечными попытками разбогатеть. Мика, который ставил всем пиво в пабе и рассказывал смешные истории — Это им нравилось, и поэтому он старался быть именно таким. Но что касается Бидди, то ей не нужна харизма, ей нужны прочные отношения, ей ни к чему флирт. Иногда я смотрю, как они тихо беседуют, и вижу, как папа все больше полагается на Бидди. Еще она осторожная и тактичная, это Бидди. Зная, как близки мы с ним были все эти годы, она держится в сторонке, никогда не рискует высказать свое мнение никогда не предлагает непрошенный совет. И я никогда не прошу у нее совета. А может быть, иногда и надо бы попросить. Чипсы, Китти Кэт. Папа вышел за мной во двор, где светит зимнее солнце. В руках у него миска с чипсами. Кудрявые волосы с сединой все еще растрепаны после работы на свежем воздухе. Кожа обветренная, глаза сверкают, как сапфиры. «Я как раз говорила Кейти, как хорошо, что она дома», — сообщает Биди. «Верно?» «Конечно», — отвечает папа и поднимает стакан в мою честь. Я тоже поднимаю стакан и пытаюсь улыбнуться, но это нелегко. Встречаясь с папой взглядом, не могу не заметить в его сияющих глазах легкую печаль. Я залпом глотаю пунш и тяну время. Если бы вы посмотрели на нас со стороны, то ничего бы не заметили. Вы бы всего лишь подумали, что отец с дочерью счастливы от того, что снова вместе в канун Рождества» и вы бы никогда не заметили невидимые волны боли и вины, которые плещутся между нами. Моя стажировка в Бирмингеме никогда не вызывала проблем. Папа понимал, что это все, что я могла получить, и знал, что я не хочу обосноваться в Бирмингеме. Поэтому он не беспокоился. Стажировку в Лондоне он тоже воспринял спокойно. Ведь я, по его мнению, только начинала, и мне нужно было накопить опыт. Но потом я пошла работать в Куперклемоу и все осложнилось. Я помню, как сообщила эту новость ему и Бидди. «Нет, папа все сделал правильно, обнял меня и сказал «молодец». Мы говорили о будущих визитах в Лондон и об уикендах на ферме, и Бидди испекла праздничный пирог. Но я все время видела у него на лице горестное выражение. С тех пор у нас все пошло не так. Особенно после того последнего раза, когда он приезжал в Лондон вместе с Бидди. Это было почти год назад. О боже, это был кошмар. В метро были какие-то неполадки, и мы опоздали на шоу, на которое я заказала билеты. Папу толкали какие-то парни, и я думаю, что он испугался, хотя никогда бы в этом не признался. Он недвусмысленно сообщил мне, что именно думает о Лондоне. Я так устала и была так разочарована, что расплакалась и наговорила много лишнего. С тех пор мы очень осторожны друг с другом. Папа не собирается снова наведываться в гости, а я его больше не приглашаю. Мы мало говорим о моей жизни в Лондоне, а когда это случается, я веду себя крайне осмотрительно. Никогда не упоминаю свои проблемы. И я никогда не показывала ему свою квартиру. Не могу же я показать крошечную комнату, где все вещи подвешены в убогом гамаке. Он бы просто не понял. Потому что у папы есть еще одна черта. Результат того, что мы так долго были очень близки. Он слишком остро воспринимает все, что со мной происходит, и болезненно реагирует и тогда мне становится еще хуже. Он проклинает мир, когда тот плохо со мной обходится. Папа так никогда и не простил Шона, парня, который разбил мне сердце в шестом классе. И он до сих пор хмурится, когда я упоминаю шорную мастерскую. Я подрабатывала там летом и считаю, что они мне недоплатили. Самую малость, но папа с тех пор их бойкотирует. И я знаю, что он так реагирует, потому что меня любит» однако порой это трудно вынести. Когда я в первый раз поругалась с коллегой в Бирмингеме, я рассказала об этом папе. И горько об этом пожалела. Он упоминал об этом при каждом нашем разговоре не меньше полугода, советовал мне пожаловаться в отдел кадров, говорил, что я не могу за себя постоять. Он жаждал услышать, что коллегу наказали. И все это продолжалось даже после того, как я снова и снова уверяла папу, что все улажено, и я больше не хочу это обсуждать. Как я уже сказала, все это от большой любви. И тем не менее, это очень утомительно. Когда я в следующий раз поссорилась на работе, я спокойно разобралась сама и ничего не сказала папе. Так было проще мне и легче папе. И ему лучше не знать, что я променяла его любимый Сомерсет на тяжкую борьбу за существование. Пусть лучше верит, что я веду в Лондоне светскую жизнь. Его выражение. «Да». У меня болит от этого сердце. Мы были так близки. Команда папа и Кейти. Я никогда ничего от него не скрывала. Ни свои первые месячные, ни свой первый поцелуй. А теперь я постоянно на чеку. Я утешаюсь тем, что непременно буду с ним откровенно, когда смогу рассказывать то, что сделает его счастливым. Когда мое положение будет более надежным. Но пока до этого далеко. Я вспоминала пещеру Санта-Клауса. Говорю я, угощаясь чипсами. Мне хочется сменить тему. Помнишь, какая началась драка? Эти несносные дети. Папа с негодующим видом качает головой. С воздушными шарами все было в порядке. «Нет, не было!» Я смеюсь. «Они никуда не годились, и ты это знал. А что касается рождественских чулок...» Я поворачиваюсь к Биде. «Ты бы только их видела! Они расползались прямо в руках у детей!» У папы хватает совести слегка смутиться, и я не могу удержаться от смеха. Это самая безопасная территория для нас с папой. Прошлое. «Так Биди тебе сказала?» Папа раскидывает руки, словно обнимая поля, раскинувшиеся перед нами. «Что сказала?» «Нет, не сказала», — отвечает Биди. «Я ждала». «Ждала чего?» Я перевожу взгляд с одного на другого. «Что происходит?» «Глампинг» со смаком произносит папа. «Глампинг? Что ты имеешь в виду? Туризм класса люкс?» «Я читал про это в газетах, дорогая. Все знаменитости так отдыхают. У нас есть земля, у нас есть время». «Мы это серьезно», — взволнованно вставляет Бидди. «Мы хотим открыть здесь площадку для глампинга. Что ты думаешь об этом?» «Не знаю, что и сказать. Туризм класса люкс?» «На этом можно заработать хорошие деньги», — говорит папа. И у меня возникает знакомое чувство тревоги. А я-то думала, что Бидди его утихомирила, и безумные проекты папы остались в прошлом. Последнее, что я слышала, это что он собирается создать бизнес типа «Мастер на все руки», чтобы дополнить доход от фермы. И это разумная идея. «Папа, открыть площадку для глампинга — это сложное предприятие. Я стараюсь не выдать своего отрицательного отношения к идее». «Нужны инвестиции, знания. Ты думаешь, что все так просто? Однажды утром ты просыпаешься и говоришь, «Давайте займемся глампингом. Для начала, разве тебе не нужно разрешение?» «Оно у меня есть», — с торжествующим видом отвечает папа. «Это же та самая диверсификация ферм, не так ли? Внедрить бизнес в эту область. Муниципальный совет обеими руками за». «Ты обращался в совет?» «Я поражена». Это серьезнее, чем я предполагала. «Я обращалась», — говорит Бидди. Ее темные глаза сияют. «Я получила наследство, дорогая». «Вау!» — восклицаю я удивленно. «Я не знала!» «Не такое уж большое, но его вполне достаточно. Я действительно думаю, Кейти, что мы могли бы это сделать. У нас есть земля, и она так и просится, чтобы ее использовали. Я полагаю, что мы будем получать от этого удовольствие. А может быть...» Она колеблется. «Нет, конечно, нет». «Что?» «Ну...» Биди смотрит на папу. «Мы тут подумали, а не хочешь ли ты заняться этим бизнесом вместе с нами?» спрашивает папа с неловким смешком. «Стать нашим партнером. «Что?» Я смотрю на него в изумлении. «Но как же я могу заниматься этим бизнесом? Я же в Лондоне...» Я умолкаю и отвожу взгляд. Нельзя произнести слово «Лондон», чтобы папа при этом не поморщился. «Мы знаем», — восклицает Бидди, «мы так гордимся тобой, дорогая, твоей работой и твоей замечательной жизнью. Не правда ли, Мик?» Бидди — стойкий сторонник моей лондонской жизни, несмотря на то, что она почти так же, как папа, недолюбливает города. Но лучше бы она ему не подсказывала вот так. «Конечно, гордимся», — бормочет папа. Но мы подумали... «А вдруг тебе захочется сменить обстановку?» Продолжает Бидди. «Или в свободное время, или в уикенд. Ты такая способная и умная, Кейти». Они это серьезно. Хотят, чтобы я занялась этим бизнесом вместе с ними. О, Господи! Я люблю Бидди, люблю папу. Но это же огромная ответственность! Я не могу быть партнером. Я тереблю волосы, избегая взглядов папы и Бидди. «Простите». «Я так занята в Лондоне, что у меня просто нет времени». Бидди селится улыбнуться, пытаясь скрыть разочарование. «Конечно», — говорит она, — «конечно, у тебя нет времени. Ты такая молодец, Кейти. В твоей спальне уже закончился ремонт». Я снова чувствую себя виноватой и отпиваю пунш, чтобы выиграть время. Историю про ремонт я выдумала, когда папа с Бидди приехали ко мне в Лондон. Таким образом, нам не нужно было приближаться к моей квартире — и я повела их в итальянский ресторан Джейми. Потом я сказала, что у меня возобновился ремонт. «Ещё нет», — я бодро улыбаюсь. «Просто нужно правильно подобрать цветовую гамму». «Цветовую гамму», — повторяет папа, криво усмехнувшись. «Ты слышишь, Бидди?» У нашего фермерского дома никогда в жизни не было цветовой гаммы. У нас старинная мебель, которая стоит тут уже сотни лет, и стены все того же горчичного или оранжево-розового цвета, как в моем детстве. Думаю, что если кто-нибудь захочет переделать этот дом, то нужно просто снести некоторые стены, купить краски от Фарроу Ball и наслаждаться пейзажем. Хотя на самом деле при одной мысли о том, чтобы изменить хоть одну деталь, я прихожу в негодование. «В любом случае, это была просто идея», — жизнерадостно произносит Бидди. «Конечно, у тебя нет времени, Кеттикэт», — соглашается папа, и голос у него слегка печальный. Все понятно». Он стоит в солнечном свете Сомерсета. Это такое знакомое зрелище. Морщинки у глаз, свитер в пятнах и рабочие сапоги, покрытые грязью. Всю мою жизнь папа провел здесь. Суетился в доме или в поле, брал меня в папы, кормил чипсами. Пытался заработать нам миллионы. Не только для себя, для меня тоже. «Послушайте», — говорю я, — «я не имела в виду, что не могу вам помочь». «Может быть, маркетинг или что-нибудь ещё?» еще. Ну вот», — Бидди просияла от восторга. «Я знала, что Кейти поможет. Что угодно, дорогая. Ты же разбираешься в этих вещах. Дай нам какой-нибудь совет». «Окей. Так что именно вы собираетесь делать? Расскажите мне ваш план?» «Купить несколько палаток», — поспешно начинает папа. Дейв ярно тыми торгует. «Это и подало мне идею. Он также продаст спальные мешки». «Нет», — решительно возражаю я, — «Никаких палаток. Юрты». «Что?» — недоумение переспрашивает папа. «Юрты. Юрты. Ты никогда не слышал про юрты?» «Звучит, как болезнь. В том самом месте», — подмигивает папа. «Доктор, доктор, у меня юрты!» Он громко хохочет над своей шуткой, и Бидди смотрит на него сукоризной. «Я слышала о них», — говорит она. «Это марокканские палатки, да? Думаю, монгольские». Во всяком случае, именно ими пользуются все туристы класса люкс. Юрты или пастушьи хижины, или что-то в этом роде. «А сколько они стоят?» — в голосе папы нет энтузиазма. «Потому что Дэйв делает мне очень хорошую скидку». «Папа!» — раздраженно восклицаю я. «Никто не станет заниматься глампингом в оцененных палатках Дэйва Ярнета. А вот если ты купишь юрты, украсишь их, развесишь флажки, приберешь во дворе...» Я смотрю на окружающий пейзаж другими глазами. Вид очень эффектный. Перед нами раскинулась зеленая земля с пышной растительностью. Траву колышет ветерок. Вдали солнечные лучи отражаются в нашем маленьком озере. Оно называется озером Рыбака, и мы когда-то катались там на лодке. Мы могли бы купить грибные лодки, детям это понравится. Можно повесить качели, развести костер, устраивать барбекю, может быть, поставить печь для пиццы во дворе а тут есть потенциал. Я действительно вижу этот потенциал. Но я уже сказал Дэйву, что заказываю 10 палаток, возражает папа, и мне становится тоскливо. Однако я справляюсь с этим чувством. Прекрасно. Я осушаю стакан и выдавливаю из себя улыбку. Делай по-своему. Тема возникает снова только к вечеру. Бедди чистит на завтра картошку, А я украшаю сахарной глазурью пряничных человечков, которых она испекла сегодня утром. Позже мы повесим их на рождественскую елку. Я поглощена своим занятием, приделываю улыбки, бабочки и пуговицы. Из колонок доносятся рождественские хиты. Стол с пластиковой столешницей и тёмно-зелёные деревянные стулья со старинными подушками, на которых рисунок из дубовых листьев. Наверху синие блестящие украшения, которые мы вешаем каждый год. С тех пор, как мне исполнилось десять, я увидела их на гаражной распродаже. Все это меньше всего похоже на интерьеры из Ливингейдж, но мне все равно. Я дома, и мне здесь тепло и уютно. Кейти, вдруг тихо говорит Бидди. И я удивленно поднимаю глаза. Пожалуйста, дорогая, ты же знаешь своего папу. Он купит эти несчастные палатки, и это будет ужасно. Она кладет нож. А я хочу, чтобы все получилось. Думаю, это может сработать. У нас есть деньги, которые можно вложить, и самое время. Ее щеки слегка разрумянились, и у нее решительный вид, что редко бывает. Я согласна. Я откладываю мешочек с сахарной глазурью. Это изумительная площадка, и спрос определенно имеется. Но вам нужно сделать все правильно. Возможно, у меня и нет времени, чтобы быть партнером, но я все-таки хочу помочь. Я качаю головой. Но мне в самом деле не хочется, чтобы вы выбросили деньги на дешевые палатки. Я знаю. Убиди расстроенный вид. Знаю. Мы же не знаем, как правильно. А твой папа бывает таким упрямым. Это еще слабо сказано. Если мой папа зациклится на какой-нибудь идее, например, что в метро полно террористов или что альпака принесут нам состояние, его практически невозможно переубедить. И вдруг, к своему удивлению, я слышу голос Диметры. «Нужна твердость». «Она права. Какой смысл быть единственным членом семьи, у которого есть опыт маркетинга, и не высказаться? Если я хотя бы не попытаюсь убедить папу, значит, я слабая». «Хорошо», — говорю я, — «я с ним побеседую». «С кем это ты собираешься побеседовать?» — входит папа с веселым видом, держа в руках «Радио Таймс». «С тобой», — отвечаю я. «Папа, ты должен меня выслушать». «Если ты собираешься заняться туристическим бизнесом класса люкс, то все должно быть круто. Нужно, чтобы все было...» Я подыскиваю нужное слово. «Классным. Подлинным. И не должно быть никаких дрянных палаток от Дэйва Ярнета». «Я уже сказал Дэйву, что покупаю их», — возражает папа с обиженным видом. «Ну так скажи, что передумал. Папа, если ты купишь эти палатки, то только зря выбросишь деньги. Тебе нужен правильный имидж». А иначе никто не приедет. Я работаю в успешной компании, окей? И я знаю, как они работают. Ты должен прислушаться к Кейти, восклицает Бидди. Я знала, что мы все делаем не так. Мы покупаем юрты Мик. И разговор закончен. Скажи нам, Кейти, что еще нужно. Она вытаскивает блокнот из ящика кухонного стола, и я вижу слово ⁇ Глампинг ⁇ написанное шариковой ручкой. Ладно. «Я полагаю, что если вы собираетесь заняться этим бизнесом, то нужно, чтобы все было на высоком уровне». «Действительно на высоком уровне. Домашняя еда, сельские занятия и развлечения, гламурный курорт для семей». «Курорт?» — у папы озадаченный вид. «А почему бы и нет? У вас есть пространство, есть ресурсы, а у Биди имеется опыт ресторанного дела». «Но я больше ни в чем не разбираюсь, дорогая», — печально произносит Биди. «Я дам вам намеки. Чем роскошнее будет ваш курорт, тем более высокие цены вы сможете назначать, а значит, вы получите больше доходов. «Высокие цены?» Убеди еще более встревоженный вид. «Люди любят высокие цены», с уверенностью утверждаю я. «Что?» — со скептическим видом переспрашивает папа. «Думаю, тут ты ошибаешься, дорогая». «Нет, это называется премиальные цены. Они смотрят на ценник и думают, что это непременно что-то хорошее». Если есть деньги, которые вы можете во что-то вложить, то нужно выбирать только первоклассное. Для начала вам нужны роскошные палатки. Я перечисляю, загибая пальцы. Юрты или вигвамы, хорошие кровати и я вспоминаю вещи, которые видела в соцсетях. шелковые просто невысокого качества. Папа и Биди обмениваются взглядами. Шелковые? Да. У Биди озадаченный вид. Они с папой пользуются постельным бельем, которое привезла с собой Биди, когда переехала к нему. Кремовым, с узором из веточек 80-х годов. Биди, мы зайдем на сайт, и я тебе покажу. Это очень важно. Вам понадобится по крайней мере четыре сотни. И хорошее мыло». «У меня есть мыло», — с гордостью сообщает папа. «Из универмага. Тридцать кусков». «Нет», — я качаю головой. Это должно быть какое-нибудь местное органическое мыло ручной работы. Что-нибудь шикарное. Ваши клиенты хотят Лондон в сельской местности. Типа сельское, но городское сельское. Я вижу, как Бидди записывает. Лондон в сельской местности. А еще вам нужно будет поставить несколько душевых кабинок в одном из амбаров, добавляю я. Папа кивает. Мы об этом думали. Один из его коньков — водопроводное дело. Так что за это я спокойна если только он не выберет какую-нибудь ужасную сантехнику ядовито зеленого цвета. Мне в голову приходит еще одна идея. А летом, возможно, вам понадобится душ на улице. Это было бы изумительно. «Душ на улице?» — в ужасе переспрашивает папа. «На улице?» Гордость и радость папы — его джакузи, которые он купил со скидкой в секонд-хенде. Вот как он понимает идеальный вечер сидеть в джакузи, попивая свои самодельные коктейли и почитывая Daily Express. Он не из тех, кто станет принимать душ на улице. Я киваю. Конечно, с деревянными ширмами. И, может быть, с деревянным ведром, из которого можно себя окатывать. «Деревянное ведро?» — повторяет папа с еще более испуганным видом. «Это именно то, чего они хотят». Я пожимаю плечами. «Но ты же только что сказала, что они хотят город. Ты уж как-нибудь определись, Кейти». И хотят, и не хотят, я пытаюсь объяснить. Они хотят хорошее мыло, но чтобы намыливаться, глядя на небо и слушая мычание коров. Они хотят ощущать себя сельскими жителями, но не быть сельскими жителями. Похоже, они просто сумасшедшие. Возможно, я снова пожимаю плечами. Но это сумасшедшие с деньгами. Звонит телефон, и папа берет трубку. Я вижу, как Бидди старательно записывает. Шёлковые простыни, мыло ручной работы, коровы. «Алло? О, да. Ароматное поленье? Конечно. Сейчас загляну в книгу заказов». «Ароматное поленье?» — в полголоса обращаюсь я к Бидди. «Это моя новинка», — отвечает она. «Поленье с ароматом сосны к Рождеству. Мы продаем их целыми вязанками. В них впрыскивают сосновое масло. Это очень легко». «Хорошая идея!» — восклицаю я с восторгом. «Дело хорошо идет, Они пользуются успехом». «Ну что же?» Вы можете продавать их туристам. И твоё варенье, и твои имбирные ковришки. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что Биди будет идеальной хозяйкой для туристов класса люкс. У неё даже щёки похожи на румяные яблочки, как у настоящей фермерской жены. И тут в мои мысли врывается голос папы. «Нет, у нас нет вывески». «Где вы находитесь?» — он отпивает глоток из стакана. «О, вам не проехать тем путём». Он смеется, как будто это совершенно очевидно. «Навигатор всегда показывает неправильно». «А калитка?» «Да, эта калитка заперта». «Нет, я не знаю код калитки». «Ну что же, вам придется сделать немалый крюк». Он снова слушает. «Нет, мы не даем сумки. Большинство покупателей приезжают со своими». «Хорошо, до скорой встречи». Он кладет трубку и кивает Бидди. «Клиент за твоими поленями. Он снова хихикает. Она немного запуталась, бедняжка. И тут я взрываюсь. «Ничего удивительного, что она запуталась. Папа, ты имеешь хоть какое-то представление об обслуживании клиентов?» Папа смотрит на меня бессмысленным взглядом, и я хватаюсь за голову. «Если ты откроешь кемпинг, ты не должен вести себя подобным образом. Тебе понадобится карта, указатели, сумки. Ты должен держать клиента за руку, держать все время, чтобы он чувствовал себя уверенно каждую минуту, Только тогда у тебя будет счастливый клиент. Я вдруг осознаю, что снова цитирую Диметру. Фактически я повторяю слово в слово. Ну и что? Пусть Диметра босс из ада, и у нее бурный секс с парнем, который мне понравился, но она самый талантливый специалист в офисе. И если я не постараюсь чему-нибудь у нее научиться, то буду дурой. Я читаю книгу, которую она мне дала, «Наше видение», и делаю выписки. Кроме того, я расшифровываю все комментарии Диметры, которые она нацарапала на полях, и тоже их записываю. Я всего один раз написала «Глупая корова». Полагаю, это говорит о моей выдержке. «Видишь теперь», — включается в разговор Биди. «Вот почему нам нужны советы Кейти. Она в этом разбирается. Так что послушай ее, Мик». Никогда я не слышала, чтобы Биди говорила так сурово. Я мысленно ей аплодирую. А теперь еще один вопрос. Я перевожу взгляд с Бидди на папу. Вы подумали о маркетинге? Вам нужен бренд. Имидж. Папа и Бидди смотрят на меня с беспомощным видом, и я неожиданно чувствую прилив любви к ним обоим. Это я смогу для них сделать. Создать бренд глампинга. Мой разум уже заработал. Я вижу имиджи. Краткие анонсы. Фотографии полей, ягнят, флажков, костров. Боже, это может классно выглядеть. Я сделаю для вас буклет, говорю я, и сайт. Я создам ваш бренд, а за вами остаются практические детали. «Правда, дорогая», — Бидди прижимает руку к рту, — «это было бы чудесно». «Мне так хочется это сделать», — говорю я, — «в самом деле хочется». И это правда. И не только хочется. Мне не терпится взяться за дело. Я работаю над брендом все Рождество». И работа полностью меня захватывает. Рождественский день выдался солнечный, но вместо того, чтобы пойти в церковь с папой и Бидди, Я ношусь по ферме и делаю массу фото полей, коров, столбов, всего, что попадается на глаза. Нахожу в интернете типичные фотографии юрт, бледно-желтых нарциссов, костров, ягнят, а также крупный план ребенка, плещущегося в озере, которое вполне могло бы быть озером рыбака. Я фотографирую папин трактор. Я строю шалаш из веток и украшаю его единственной веревочкой с флажками, которая у меня нашлась, а затем снимаю. Снимаю крупным планом варенье Бидди на фоне старинного льняного кухонного полотенца с веточками лаванды на переднем плане. Бидди каждый год делает мешочки с лавандой и настой ромашки. Когда я печатаю, у меня в ушах снова звучит голос Диметры. Органическое, подлинное, рукоделие, местное, природа, ценности, семья, прибежище, простор, простота, покой, смех, свобода, грязь. Я вычеркиваю грязь. Никакой грязи, никакого силоса, никакой бойни, никаких овец с неприятными болезнями ног. Никакой грубой реальности. Земля, ремесла, старинная, повозка, костер, ручной работы, свежий воздух, свежее молоко, свежий, традиционный, органический, местный, замешанный вручную домашний хлеб, без глютена. К дню рождественских подарков я закончила буклет. И он получился такой классный, что просто слюнки текут. Мне самой хочется приехать и отдохнуть на Энтерс Фарм. Ну, как вам? Я подаю распечатанные листы папе и Бидди и жду комментариев. Боже мой! Бидди смотрит на фотографию фермерского дома. Неужели это наш? Ну, я слегка приукрасила. Фотошоп. Я пожимаю плечами. Все так делают? А это что такое www.amstersfarm.com, спрашивает папа. «Это сайт, который я собираюсь для вас сделать», — отвечаю я. Папа и Бидди читают распечатку. Они явно сбиты с толку. «Органические гамаки», — читает Бидди, «роскошные юрты», «Свобода для супружеских пар, семей и любовников. Будьте тем, кем вам хочется быть». «Когда под ногами трава, а над головой широкое небо, дети могут быть детьми». — читает папа. — Ну а кем же им быть-то? — Мы сочетаем традиционные ценности с современным комфортом в прибежище от современной жизни, — читает Бидди. — О, Кейти, это очень хорошо. — Забудьте о стрессах, когда будете наслаждаться нашей программой сельских занятий. Плетение кукол из соломы, поездки на тракторе, обстругивание палочек. Папа поднимает глаза. — Обстругивание палочек? Ради бога, дорогая, Люди едут на каникулы не для того, чтобы строгать палочки. Нет, для того. Они полагают, что обстругивание палочек — это возврат к природе. «Я могла бы печь пироги», — предлагает Бидди, — «я имею в виду вместе с детьми». Но только если это местный, подлинный, Сомерсетский рецепт, — строгим тоном заявляю я. Никаких добавок, никаких шоколадных украшений. «Барбекю каждую неделю под звездами», — читает папа и снова поднимает глаза. «А кто будет этим заниматься?» «Ты», — отвечаю я, «и на тебе поездки на тракторе и доение коров». Все об Энни». Бидди добралась до последней страницы и читает вслух. «Кто такая Энни?» — осведомляется папа. «Одна из куриц. Тебе придется дать имена всем животным», — поясняю я. «Каждой курице, каждой корове, каждой овце». «Эй, дорогая!» Папа смотрит на меня, как на умалишённую. «Я думаю, это уж слишком». «Это необходимо», — настаиваю я. «Имя курицы крайне важно. По сути, это главное». «Энни и ее семья — часть жизни фермы», — продолжает читать Бидди. «Посетите ее курятник и возьмите теплые яйца. Потом сделайте из них яичницу-болтунью на костре с нашим местным конопляным маслом и лесными грибами». Она тревожно на меня смотрит. «Местное конопляное масло?» «Я уже нашла поставщика», — с довольным видом отвечаю я. Это совершенно новое оливковое масло. «Отведайте наш домашний органический хлеб и разные сорта варенья, получившие призы», — Бидди морщится. «Получившие призы?» «Ты же получала массу призов на ярмарках», — напоминаю я. «Это же призы, правда?» «Ладно», — Бидди снова смотрит на листы будущего буклета. «Должна сказать, что это чудесно». «После мы сможем повесить на сайт более свежие фотографии», — говорю я. Как только у вас будут юрты и все остальное. А это что-то вроде предварительного просмотра. Но все это неправда. Нет, правда. Я хочу сказать, это будет правдой, я собираюсь напечатать это на особой бумаге, добавляю я. Я уже знаю, на какой бумаге напечатаю буклет. На такой же грубой бумаге из бумажных отходов, как та, которую мы однажды использовали в Куперклемау для бренда крупы. Я помню, как Диметра прочитала в офисе одну из своих спонтанных лекций, почему именно эта бумага идеальный выбор. Должна признаться, я ловила каждое ее слово. Вероятно, я могла бы провести весь день, обсуждая дизайн. Но через какое-то время папа уходит, сказав, что ему нужно навестить захворавшую корову. Сельское прибежище Энстерс Фарм. Бидди снова с нежностью смотрит на обложку будущего буклета. Как красиво! Даже не знаю, как ты сможешь уехать, дорогая. Ты никогда не подумывала вернуться? У нее грустный вид, и у меня появляется знакомое чувство вины. Думаю, Бидди это замечает, так как поспешно добавляет. Я, конечно, знаю, что у тебя очень волнующая жизнь в Лондоне. Ее слова повисают в воздухе. Я не опровергаю их, но и не киваю в знак согласия. Как спокойно и уютно сидеть здесь рядом с Бидди. Мне вдруг хочется придвинуться поближе и поговорить с ней откровенно. Спросить о папе о том, насколько ему больно. Смирится ли он когда-нибудь с тем, что я предпочла ему Лондон? Но у меня не хватает духу. Наверное, я слишком боюсь того, что могу услышать. Напряжение между мной и папой не радует, но оно терпимо. Но если подтвердятся мои худшие опасения, то при одной этой мысли меня передергивает. Нет, не нужно. Бедди никогда ничего не скажет, если ее не спросят. Вот такая она щепетильная. Она заняла свое место в нашей семье с величайшим тактом, и есть области, в которые она никогда не станет вторгаться. И хотя я чувствую, что эта тема витает в воздухе и требует обсуждения, ни одна из нас не произносит ни слова. Мы пьем чай, и тема тает в воздухе, как это всегда бывает. Я пододвигаю к себе буклет. По правде говоря, у меня слегка ёкает сердце, когда я смотрю на нашу ферму, живописную, как на фотографии из журнала. Она вызывает у меня чувство... Какое именно? Гордость? Любовь? Тоска? «Всем добрый вечер!» В мои мысли вторгается знакомый голос. Знакомый монотонный голос, который я бы предпочла не слышать. Я поднимаю глаза, стараясь не выдать своего испуга. Вот он, Стив Логан. Входит в комнату, шагая своими длинными-предлинными ногами. Его рост 6 футов 5 дюймов. Стив всегда таким был. Ну, конечно, не всегда, но он был таким высоким с 12 лет, и все в школе подначивали его зайти в папы купить банку пива, потому что очень высокий 12-летний мальчик выглядит в точности как взрослый. «Привет, Стив!» Я стараюсь говорить дружески. «Счастливого Рождества!» «Как поживаешь?» Стив работает у моего папы на ферме, поэтому вполне логично, что он заглянул. Но я надеялась, что он не заглянет. «Окей». А теперь на чистоту. Стив — первый парень, с которым я переспала. Правда, в оправдании себе могу сказать, что выбор был невелик. «Чайку, Стив», — предлагает Бидди. Стив кивает, и она исчезает в кухне. Мы со Стивом остаемся наедине. Вот что я могу сказать про нас со Стивом. Как только все началось, и мы пробыли вместе минут пять, я уже сожалела. Представить себе не могу, что я в нем нашла, кроме первое — Он был парень. Второе — он был доступен. Третье — я была единственной среди моих подруг, у которой не было бойфренда. Но Стив ведет себя с тех пор так, словно мы разведенная пара. Он и его мама все еще называют меня его бывшей. Какого чёрта? Мы почти не встречались, и это было еще в школе. Он отпускает шуточки насчет того времени, которое мы провели вместе, и обстреливает меня многозначительными взглядами. Мой способ справиться со Стивом состоит в том, чтобы избегать его. Но теперь все должно измениться, после того, что рассказала мне Бидди. «Итак, поздравляю!» — восклицаю я радостно. «Я слышала, ты помолвлен с Кейлой. Замечательная новость». «Это правда», — кивает он. «Сделал ей предложение в ноябре, в ее день рождения». У Стива монотонный тихий голос, который чуть ли не гипнотизирует. «Запостил фото в своем блоге», — добавляет он. «Хочешь посмотреть?» О, э, конечно. Стив достает свой мобильник и вручает мне. Я послушно просматриваю фотографии, на которых они с Кейлой запечатлены в каком-то роскошном ресторане с пурпурными обоями. Повел ее обедать шоу-менер, три блюда и все прочее. Он смотрит с легким вызовом. Так ее можно и избаловать. Вау! восклицаю я из вежливости. Красивые фотки. Роскошные вилки. На снимках каждая деталь ресторана. Вилки, салфетки, стулья. Когда же он, черт подери, успел сделать предложение, если столько нащелкал? А потом я вручил ей подарки. Но предложение, оно было спрятано в последнем подарке, в стихотворении. «Изумительно!» — я пытаюсь подыскать слова. «Это просто... вау!» Я продолжаю просматривать снимки интерьеров ресторана, стараясь принять заинтересованный вид. «Я имею в виду, что если бы это была ты, то я бы сделал все иначе». Стив бросает на меня взгляд из-под бровей. «Но, конечно, это была не ты». «Что ты хочешь этим сказать, если бы это была ты?» «Мне становится как-то не по себе». «Я сказал просто так. Все разные. И разным девушкам нужно делать предложения по-разному. Ты и Кейла, вы разные». «Ну все. Разговор пошел не в ту сторону. «Я ни в коем случае не хочу обсуждать со Стивом Логаном, «Каким образом следует делать мне предложение?» «Ну а что еще нового?» Бодро спрашиваю я, возвращаю ему мобильник. «Расскажи мне все сплетни». «В Уэст-Уоррентон открылся новый универмаг», — рассказывает он. «Там продаются Тед Бейкер, Келвин Клайн». «Здорово». «Я знаю, у вас в Лондоне есть Тед Бейкер, но теперь он есть и у нас. Я просто так говорю». У Сива сейчас характерный для него вид, пассивный и в то же время агрессивный. Знаешь, просто так говорю. Понятно. Я знаю, что ты думаешь, будто у вас в Лондоне все есть, но... Я не думаю, что у меня в Лондоне все есть, перебиваю я. Стив всегда недолюбливал Лондон, и главное, не говорить с ним об этом. У нас есть Тед Бейкер. Он смотрит на меня с таким видом, словно доказал что-то очень важное. Со скидкой. Это выше моих сил. Бидди, тихо зову я, но она меня не слышит. «Ну что же», — говорю я самым приветливым тоном, — «желаю тебе прекрасной свадьбы». Я мог бы порвать с ней. Он говорит это, понизив голос и склонившись ко мне. «Что?» «Если ты скажешь хоть слово». «Что?» Я смотрю на него в ужасе. «Стив, если ты хочешь с ней порвать, то тебе не следует на ней жениться». «Я не говорю, что хочу с ней порвать, но порву. Знаешь, если бы мы с тобой...» Он делает какой-то странный жест руками. Я даже не хочу думать о том, что он пытается описать. «Нет, я хочу сказать, этого никогда не произойдет. Стив, ты же помолвлен!» «Я никогда не отказывался от тебя. А ты отказалась от меня?» «Да, отказалась. Навсегда». Надеюсь, что шок вернет Стива к реальности. Но выражение его лица не меняется. «Подумай об этом», — говорит он, щелкает по своему мобильнику, — И подмигивает. Он не в своем уме. «Я действительно очень рада, что ты помолвлен», — говорю я. «Уверена, вам будет хорошо вместе. Я должна пойти и помочь Бидди». Когда я выхожу из комнаты, мне хочется кричать. И Бидди еще спрашивает, не хочу ли я сюда вернуться. Черт возьми, она, должно быть, шутит».